Глава девятая. Баха разбудил веселый призыв бессмертного номер двадцать девять. Археолог по имени Академик Чина Бах по ученой степени человек, вставай, нас ждут. Ужасно вы, Бахи и человеки, медлительны. Рангуны не переносят медлительных, не переносят. Кагула так забавно путал имена и звания, что Бах не удержался от смеха, хотя ситуация не веселила. В зале, кроме Баха, Кагула и трех хавронов, из того вытянувшихся у двери, никого не было. Радостный Кагула разъяснил, что все уже в главной пещере, только их двоих не хватает, чтобы приступить к восхитительной операции приговора. Он так и сказал «восхитительной операции». Бах сердито заметил, что для приговоров, какие бы они ни были, люди применяют совсем иные оценки, чем восхищение. И вообще, чем собирается восхищаться Кагула? Бессмертный номер двадцать девять сперва вытращил шарообразные глаза, потом, подумав, сказал «Разве тебя не восхищает, что услышишь великого ватуту?» Послушаю, что он скажет, тогда решу, стоит ли восхищаться. В третий раз Бах шел по улице, оглушаемый грохотом и удушаемый пылью. Теперь он заметил известный порядок в лихорадочной деятельности рангунов. Дома строились и разрушались по системе. Справа строились, слева разрушались. На правой стороне не было той пыли, что неслась слева, зато грохота у строителей было больше, чем у разрушителей. Бах сказал об этом Кагуле, тот с уважением посмотрел на археолога. «Ты нашел наше слабое место. Разрушители ломают быстрее, чем строители возводят. Строители не успевают вовремя сдать свои здания на разрушение». У разрушителей частые простои у разрушителей. Боремся за ритмичную работу, но разрушители постоянно опережают. Как, по-твоему, это не от того, что в разрушители стремятся лучшие работники? Именно поэтому. У людей раньше говорили «ломать не строить, душа не болит». И вообще дурное дело нехитрое, к вам подходит. После хорошо священного зала и улицы, залитой сиянием двух светил, Пещера, как и в прошлый раз, показалась сумрачной. В дальнем углу возвышались два самосветящихся валуна. На одном стоял Кункана, обвив себя в полный обхват гибкими руками. На другой возвели Баха. Стоять было неудобно, валун был покатый и скользкий. Бах потоптался и сел, свесив ноги вниз. «В ногах правды нет», — хладнокровно разъяснил он бессмертному номер 29. Тот беспомощно оглянулся на Ватуту, сидевшего на камешке перед валуном. Ватуто махнул рукой. Добродушный жест, видимо, означал: "Ладно, пусть сидит". Кагула мигом успокоился и встал рядом с валуном. Позади выстроилась охрана пленника. Бедло, Кадло и Рудло. Пещера мерно гудела от перешептываний бессмертных. Каждый маленький звук усиливался отражением стен. Ватуто милостиво изрек, громкий голос гулко разнесся по подземелью: "Пришелец!" «Доказывай, что жизнь, изображенная в твоих воспоминаниях, абсолютно бесполезна для рангунов, и что общение с людьми не принесет нам ни пользы, ни вреда». Бах сразу отметил, что Ватута говорит не только о пользе, но и о вреде. Раньше он требовал одной бесполезности, теперь добавил и безвредность. Новые условия не обеспокоили, скорее порадовали. Бесполезность общения с людьми все же труднее доказывать, чем то, что от людей не будет вреда. И Бах перечислил цели хронавтов. Узнать законы природы в мирах с иным течением физического времени. Познакомиться с народами и номеров. Познакомить их с собой. Добраться до разумной сверхцивилизации. Есть некоторые надежды, что и такая существует где-то во Вселенной. С ней бы хорошо завязать дружбу. Вот, собственно, и все. Какая от этого может быть польза рангунам? Да никакой. А какой вред? Тот же самый никакой. «Кункаана», — промолвил Батута, — «ты когда-то был нашим злым врагом, а неверным помощником, каким стал теперь. И в те свои позорные времена свободы считал Суделонов великим конструктором различий и одновременно крупнейшим опровергателем». «Докажи, что та твоя слава верна! Опровергни пришельца!» Бах с надеждой посмотрел на Кункану. Неужели и вправду Дилон, так страстно убеждавший его защищать свою жизнь, с опасностью для себя вручивший ему оружие, будет ныне безжалостно губить его? Дилоны не умеют лгать, но ведь можно и не лгать, только кое-что опустить, кое-что затушевать, что-то, наоборот, акцентировать. «Человеческое слишком человеческое!» — с унынием думал Бах об этой своей надежде. «А ведь Дилоны не люди!» И Кункана еще не начал своего опровержения, как Бах понял, что пощады не ждать. Кункана нервно шевелил чересчур подвижными руками с целой бараной пальцев на ладонях. Он дергался, двигал хвостом по гладкому валуну. Его охватил азарт опровержения. восторг от убедительности мысли. Он забыл о Бахе, видел сомнительные утверждения и вдохновенно уничтожал их. Как нет пользы от того, что мы встретились с пришельцем из иных миров? Огромная польза, бесспорная польза. Мы думали, что время всегда раздвоено, что два его течения всегда под углом одно к другому, как времена наших гарун. Но вот оказывается, что существует и однонаправленное время. и в том времени нет ни хронобоев, ни хроноворотов, ни рассинхронизации, ни попеременного постарения и омоложения. Оно всегда идет вперед, только вперед от прошлого к будущему. Такое однонаправленное время можно ввести и у себя. Делоны поразмышляют и найдут средства, рангуны сделают, польза очевидна. — Потеряете тогда бессмертие, — кинул Бах реплику. вату кивнул головой он ее услышал и бах понял что реплика опрометчива он хотел показать бесполезность для рангунов однонаправленного времени но доказал его вредность в нем циклического бессмертия не сохранить Кун Кана продолжал нанизывать в убийственную цепочку возражения за возражением и дойдя до высшего разума с восторгом же выписал сколько бесценного можно получить от настоящего высшего разума если он существует. Дилоны всегда считали себя воплотителями высшего разума, но это не тот разум, которого ждут пришельцы. У того разума, наряду со всепроницательностью, есть еще и всемогущество. Дилоны одарены озарением и провидением, но всемогущества у них нет. Именно поэтому сам он, знаменитый Кункана, попал в позорный плен. Он хотел, конечно, сказать, в почетный плен. Нет, какая польза, какая великая польза будет от знакомства со всемогущим высшим разумом. Хоть бы немного перенять от того всемогущества. И Кун с воодушевлением громко провизжал. «Я кончил, властитель!» Ватута наморщил лоб, сжал губы. В пещере установилась густая тишина. Ватута заговорил. И так, пришелец, доказать безвредность и бесполезность твоего прилета тебе не удалось. Доказано, что общение с людьми способно принести рангунам одновременно и пользу, и вред. Ты уяснил, чем это грозит тебе? Уверен, что твое решение будет милостивым. Самым милостивым, пришелец, предоставляю тебе самому выбрать способ своей казни. «Наиболее простой распад тела под действием резонатора. Быстро, но мучительно, и казнь тебе не по рангу. Так мы расправляемся с провинившимися хавронами. В этой казни нет почета. Гораздо возвышенней замуровывание с похоронами». «Замуровывание с похоронами?» Бах не мог отделаться от чувства, что путается в дурном сне. Хотелось разобраться в жутковатых подробностях видения. Да, замуровывание с последующими похоронами. Отличная казнь, только для особо чтимых. Тебя сперва закладывают в строящееся здание, возводят на твоем теле стены и даже колонны. Это уже высшее отличие. Но ты можешь просить и о нем, мы тебе не откажем в красивой колонне. Оконченное здание быстро разбивают, тело извлекают и с почетом хоронят. Все бессмертные при похоронах говорят хорошие речи о прекрасном казненном. Но, может, тебе хочется еще большего отличия? Есть и такое. Казнь, которую совершают не рабочие и не воины, а одни бессмертные. Тебя приводят в тот зал, где мы любовались твоими воспоминаниями. Каждый бессмертный берет с пьедестала один из священных камней, говорит в твою честь похвальную речь, и бьет тебя священным камнем. Обычно пятидесяти ударов хватает. Бессмертных около ста, так что не тревожься. Смерть обеспечена. Какую ты выбираешь форму преодоления жизни? Никакой. Считаю, смерть абсолютно излишней. В принципе, правильно, одобрил Ватута. Мы тоже не признаем смерти, но мы бессмертные. А ты... «Разве тебе даровано бессмертие?» «Послушайте меня, Ватута, и вы бессмертны», — с волнением сказал Бах. «Во всех мирах, где мы побывали, все разумные существа различают категории добра и зла. И если они воистину разумны, они защищают добро против зла». «Добро и зло?» — спросил Ватута. «Никогда не слыхал. Расскажи подробнее, что такое добро и что такое зло». Меньше всего Бах думал, что способен объяснить кому-нибудь природу добра и зла. Он всю жизнь пребывал в убежденности, что каждому и добро, и зло понятны без объяснений и обоснований. Но вот то не издевался, а спрашивал серьезно. Бах с сокрушением подумал, сколько обидных слов о неточности формулировок накидал бы ему университетский профессор философии. И утешив себя мыслью, что сейчас нужна неточность, тысячекратно проверенных определений, а самые грубые толкования, он с отчаянной решимостью бросился в омут этических оценок. Он начал с того, что добро и зло одновременно и самые общие категории жизни, ибо вбирают в себя все ее муки и успехи и самые конкретные, ибо сопровождают любого с со дня его рождения до дня смерти. И всю историю человечества эти два понятия добро и зло противоборствуют. но побеждает добро. Оно – главная двигательная сила истории. Когда человек жил одной собственной семьей, добрым было все, что шло на укрепление, на расцвет семьи. Злом было все, что мешало ее благополучию, самые примитивные формы добра и зла. А когда человек объединился в роды, племена, в общество, добро стало шире и благородней, а зло – коварней и опасней. Главной целью добра стала охрана благополучия, и совершенствование человеческих обществ, а зло, наоборот, превратилось в силу вредящую обществу. И добро для себя уступило место более высокому понятию «добра для всех». Взаимная дружба и уважение, взаимная поддержка – вот простые выражения общего добра. «Не сделай другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе». Но шло время, и наступила эпоха еще более высокого обобщения. Человек понял, что живет среди других существ, на земле и во внеземных мирах, что он часть природы. И злом стало все, что вредит и человечеству, и иным формам жизни, и благополучию самой природы. Человек стал другом всего живого и разумного, он не ищет себе добра в создании кому-то зла. Если вы, рангуны, явитесь когда-нибудь на нашей планете, вы будете там дорогими гостями, а не пленниками. И никто вам не причинит зла, ибо это означало бы отступить от великих принципов добра. И я уверен, что во имя высочайших требований морали вы и мне не причините губительного зла». Ватута задумался. Баху показалось, что он убедил властителя. Ватута сказал «Я понял тебя, человек. Добро у вас – это то, что приносит пользу, а от зла ждут вреда». Техника безопасности, вот ваше добро и зло. Но к чему это нам? Никакая польза не продлит нашего бесконечного существования. Для вашей короткой жизни добро важно. Оно удлиняет жизнь, делает ее прочней. Но ваша мораль не для нас. Мы не знаем ни добра, ни зла. Все эти выдуманные смертными понятия годятся лишь для смертных. Ты меня не убедил. Скажи теперь, какой способ смерти тебе приятней». «Они все омерзительны!» С отвращением воскликнул Бах. «Решаю за тебя. Тебя казнят с почетом. Начинается закладка нового строения. Твое тело станет опорой главной колонны. Бедло, кадло и рудло связать пленника!» Охранники подбежали к камню, на котором сидел Бах, и хотели стащить его. Бах отчаянным ударом ноги опрокинул Бедлу, вслед за Бедлой рухнул и Кадла. Рудла, дико заверещав, напал не сзади, а сбоку. Бах воткнул ногу в его лохматую морду. Рудле досталось больше, чем товарищем, он катался по полу и визжал от боли. Бедла и Кадла, вскочив, снова бросились на Баха, и он снова их свалил. В мозгу Баха зазвучал иступленный призыв Кунканы «Достань резонаторы, сокруши их!» Отбрасывая Хавронов, Бах мельком взглянул на пленного министра прогнозов и ведовства. Кункана дергался и прыгал на Луне. То, удлиняя руки, размахивал ими в воздухе, то, резко утолщая, прижимал к груди, словно сдерживал метущееся сердце. И он все снова и снова телепатировал Баху призыв к оружию. Два хаврона стали одолевать Баха. Стащили его с валуна, бросили на зим. Кадло наступил ногой на грудь, бедло вязал руки ремнем. И, лежа на каменном полу, Бах увидел, как Кун сорвался со своего валуна и побежал к сражающимся. Еще на бегу, безмерно удлинив обе руки, он схватил Кадлу за горло, приподнял и далеко отшвырнул. Бедло отшатнулся от нового удара. Кункана наклонился над связанным Бахом, лихорадочно ощупывал его одежду. В мозгу Баха гремело «Где резонатор? Где резонатор?» Бах услышал выкрик ватуты. Хавроны, недвижно выстроившиеся вдоль стены, бросились к валуну. Кункана с резонатором в руках вскочил на валун, на Делона ринулся бедло. Раздался виск, и Хаврон развалился на две части. Голова направо, туловище налево. Кадло успел вскочить, но Делон повернул на него резонатор, и Кадло рухнул. Все хавроны в смятении попятились. Ни один не осмелился приблизиться под удар резонатора. И тогда министр прогнозов и ведовства, с торжествующим визгом, оглушительно усиленным стенами пещеры, обернул резонатор на Ватуту. Ватута успел вскочить, но не устоял на трясущихся ногах. Кункана прицеливался всего мгновение, но и мига хватило Рудли, чтобы заслонить своим телом ошеломленного властителя. И еще увидел лежащий со связанными руками Бах, как смертоносный луч прошелся по груди Хаврона. Мучительный вопль сраженного стражника еще отражался от стен, когда сам он кучей праха рассыпался у ног шатающегося Ватуты. Кункана не успел вторично включить резонатор. Подобравшийся со спины Кагула вскочил на плечи Дилона. Тот, круто повернувшись, отшвырнул его, но падая, бессмертный номер 29, выхватил из рук Дилона резонатор. И когда Кункана наклонился над Кагулой, чтобы вырвать оружие, его самого полоснул убийственный луч. Дилон, уже мертвый, упал на Рангуна, и только тогда Кагула выпустил резонатор из рук. Несколько минут пещера гремела, пищала, визжала, звенела на сотни голосов. Ватута поднял руку, но и повелительный жест властителя не сразу восстановил тишину. Ватута подошел к мертвому Дилону. Долго смотрел на него. «Он казался таким смирным и угодливым. Как же он ненавидел нас, чтобы решиться на бунт!» Ватута повернулся к Баху. Лицо властителя перекосило ярость. «Самая мучительная смерть! Вот теперь твой удел, пришелец!» «Прикажи поднять меня», — попросил Бах. «Лежащий ты мне больше нравишься. Лежи!» «Жаль. Я хотел плюнуть тебе в лицо и перед всеми твоими бессмертными громко сказать, будь ты проклят навеки на все твое отвратительное бессмертие! «За это тебе!» — гневно произнес Ватута и вдруг замолчал. В сумрачной пещере, освещенной лишь призрачным сиянием самоцветов, вдруг вспыхнул факел. Все бессмертные хавроны отшатнулись к стенам. Факел медленно угасал и превращался в силуэты двух человеческих фигур. Призраки материализовались. Бах увидел Марию в боевом скафандре астроразведчика и осмодея рядом с ней. Мария простерла руку, из руки струился свет. Все, на кого падало сияние, цепенели. Мария направила луч на ватуту. Властитель затрепетал и сделал шаг к Марии. Она погасила сияние, и он остановился. «Осмодей, развяжи Баха!» – приказала Мария. Низкий сильный голос колокольно прозвучал в пещере. Вы все здесь облучены. Не вздумайте сопротивляться. Ватута, будешь передавать мои приказания своим подданным? Буду передавать, — почти беззвучно прошептал Ватута. Мария подошла к Баху. Миша, я так боялась, что хроногенератор проскочит ваше местное время и затормозится где-нибудь в прошлом или будущем. Асмодей сделал почти невозможное, и мы прибыли вовремя. «Лучше бы вы все-таки явились на час раньше», — с горечью сказал Бах и показал на мертвого Кункану. Отвращение исказило лицо Марии. «Не хочу и смотреть на него. Ты будешь презирать его, когда узнаешь, что этот предатель сотворил в своей родной Делонии».